Глава 56. Я пришла в себя на кровати. Эмиль сидел рядом и держал меня за руку. Стоило открыть глаза, как он показал мне собственное запястье. «Я тебя осмотрел. Травм на тебе нет. Глаза снова были жёсткими. Да и тон тоже. Кроме этого, Андрей?» Я тяжело вздохнула и отвернулась оглядываясь так, словно впервые вижу комнату. Он принёс меня к себе или ко мне. В общем, туда, где он раньше жил и куда переселилась я после его отъезда. Не зная сколько я лежала без чувств, вроде бы недолго. Эмиль, как всегда в своём репертуаре, устраивает допрос абсолютно не вовремя. «Я разрешила». Я удивилась собственному голосу, хриплому и больному. Я закашлялась и потёрла горло рукой, потом приподнялась, рассматривая себя. Блузка выправлена из джинсов и наполовину расстёгнута. Кабурон снял, вон она на столе лежит. Кто вообще позволил меня осматривать? «Разрешила», — повторил Эмиль. «Всем разрешаешь, кроме меня». «Не ела?» «Как всегда, Яна, еды нет, по углам грязь. «Я должен обо всём думать, пока ты лежишь и страдаешь». Я упала обратно на подушку и закрыла глаза. «Ну да, еды нет и грязь. Как будто у меня есть время этим заниматься». Я выдернула руку из его пальцев и отвернулась к стене. Меня качало от слабости, несмотря на то, что я лежу. Видеть его не хотелось. Я услышала, как Эмиль вышел из комнаты. Он ходил по кухне, с кем-то говорил по телефону спокойный и собранный, словно не он недавно орал там. Потом всё стихло. Я прислушалась, но не могла разобрать ни звука. Возникло ощущение, что в квартире затаился хищник, и я не знаю, что он делает. Ну и плевать. Я перестала его бояться. Это глупо после взаимного срыва, который мы друг другу устроили. Впервые за три года напряжение ушло, сразу и без остатка. Словно я, наконец, столкнула себя с железобетонную плиту. Лежать было приятно, а больше мне ничего не нужно. Но минут через десять я не выдержала и поднялась. Зря я это сделала. Такое чувство, словно я неделю провела в постели, не вставая, и разучилась держать вертикальное положение. Опираясь на стену, я добрела до прихожей и заглянула в кухню. Эмиль сидел за столом, похоронив лицо в ладонях. Но очнулся, стоило мне появиться. Зачем встала? Иди ложись. Я молча его рассматривала. Глаза были мутными, но с нормальными зрачками. Так много времени провела с вампирами, что первым делом обращая внимание на глаза. Кровь он так и не смыл, кобуру не снял и не переоделся. Наверное, не знает, что у меня осталась его одежда. «По правде говоря, я понятия не имела, как себя с ним вести». «Иди», — повторил он, — «я тебе еды заказал. Жду доставку». Рядом с его рукой стакан. Я стояла в проёме, цепляясь за косяк. То ли пойти лечь, то ли войти. Выбрала компромисс и осталась на месте. «Завтра уборщица придёт. Здесь невозможно находиться». Он залпом допил и откинулся на спинку стула. Протёр лицо ладонями, сгоняя сон. Нащупал ремни на плечах и начал стаскивать кобуру, словно только опомнился. «Останусь у тебя. Не хочу никуда идти». «Оставайся», — мысленно ответила я, хотя он не спрашивал. «Почему ты молчишь? Тебе страшно?» «Нет». Я вошла, словно пыталась что-то ему доказать. Эмиль наблюдал за мной застывшими глазами. Я села напротив и просто сидела, гоняя крошки на грязном столе. Свою половину Эмиль убрал. Он ненавидит беспорядок. В конце концов он наклонился и раздражённо смахнул мусор на пол. «Не убегай больше». «Я тебя никому не отдам», — резко сказал он. «Уйдёшь к другому, я его пристрелю». Я усмехнулась, глядя в стол. «Я поняла тебя, Эмиль. Привыкай ко мне заново. Со временем ты меня простишь. Поймёшь, что я не мог по-другому. Я тоже рисковал. Или нет, Яна?» «Кто спорит? Цель ведь для тебя главная. Ради неё ты ничего не жалел. Ни меня, ни себя. Иди, ложись. Я хочу остаться один. Я поднялась, когда он добавил. «Тебе сейчас плохо, но это пройдёт». В голове станет пусто, и в душе тоже. Ты сможешь жить. «Нет, Эмиль, это у тебя всё внутри сдохло. Я ещё живая». «Ты ранен?» — спросила я. Он покачал головой. «Да, не похоже, но я прекрасно его знаю. Если он, как всегда, терпит, то ночью меня может ждать неприятный сюрприз. Не хочу верить на слово. Покажи, если хочешь остаться». Эмиль быстро расстегнулся и развёл полы в стороны. Старые раны уже зарубцевались, а новых не было. «Отлично». Я вышла в прихожую и услышала приглушённый звонок телефона. В кухне его слышно не было. Телефон я нашла в кармане куртки, которую Эмиль повесил в шкаф. «Конечно». «Куда ещё?» Я взглянула на экран. Номер незнакомый. Поразмыслив, я спряталась в ванной, На полную выкрутила холодную воду и только тогда, надеясь на шумовую завесу, ответила. «Да». «Мало ли кто? Вдруг Андрей?» Но это оказался Феликс. «Яна, что у вас произошло?» Голос был слабым и раздражённым. «Где Эмиль?» «Значит, Алёна всё-таки до него добежала». Я села на бортик ванны, рассматривая себя в зеркало. «Всё отлично». Это я и я здесь. Не знаю. Мы поговорили, и он ушёл. Ничего страшного. «А что у тебя с голосом?» Подозрительно спросил он. «У тебя проблемы или что? Ты не врёшь?» «Моя проблема торчит на кухне». «Всё нормально», повторила я. «Расскажи, что происходило в зале, пока меня не было?» «Можно в другой раз», злобно спросил он. «Извини, мне не до расспросов. Пятую пулю из себя выкорёвываю». «А на Эмиле нет ранений?» — заметила я и прикусила язык. «Откуда мне знать, есть они или нет, если бы не проверила?» Но Феликс не заметил запинки. «Потому что они все на мне. Он мной закрылся». «Серьёзно?» — я не сильно удивилась. «Слушай, нам надо встретиться и поговорить. Ты сможешь завтра?» Я задумалась, какое выбрать время. Если Эмиль останется на остаток ночи, то и на день, скорее всего, тоже. «Давай вечером», — предложила я. Феликс что-то буркнул в ответ и отключился. Я не стала настаивать, у него были дела поважнее. Доставать свинец, например. Какое-то время я сидела и смотрела под ноги, ковыряя пальцами кафель. От этого важного занятия меня отвлёк Эмиль. «Яна, «Открой». Вода ещё шумела, и я не услышала, как он подошёл к двери. Наверное, хочет привести себя в порядок. Я открыла и села обратно. Смотрела, как он моет руки в ледяной воде, не чувствуя температуры. Трёт лицо, пытаясь избавиться от засохшей крови. Странно, но напряжение ушло. В его присутствии я чувствовала себя расслабленно, наверное, впервые за три года. «Необычное ощущение». «Ты прикрылся братом?» Спросила я. «И что? Это его проблемы. В конце концов, я его защищал. Кровь осталась на шее?» Я отвела слипшиеся волосы в сторону. Ему целиком нужно мыться, но кто я такая, чтобы спорить? Я отрегулировала воду до приемлемой температуры, набрала горсть воды и растёрла кровавое пятно. Как он и хотел». «Я смываю с него кровь. Всегда добиваются своего так или иначе. Когда он приехал, клялся и валялся в ногах, что не будет проблем. И Миш слегка оскалился, но не на меня, а так, безадресно. Вот к чему привела моя сентиментальность. Да, проблем от Феликса много. Охотники. Вацлав. Уже покойный Вадим. Таких совпадений не бывает». Я мыла ему шею и вяло над этим размышляла. По собственной инициативе прикасаться к нему было неловко, словно я делаю что-то запрещенное. Хотя чего то стесняться? Он был моим последним мужчиной, и мой последний танец тоже был для него. Эмилю, кажется, тоже пришла идея о душе. Он включил воду и начал расстёгивать ремень. «Не раздевайся при мне», — попросила я. «Иди ешь», — сказал он. «Тебе ужин привезли. Я скоро приду». На кухне меня ждала коробка с эмблемой известного ресторана. Внутри оказался горячий бифштекс. «Хорошо». Я так давно не ела, что очень рада была его видеть. Есть еду, оплаченную Эмилем, было неловко. Словно это вновь делало меня уязвимой. От запаха мутило, но стоило попробовать, как я вошла во вкус». Результат кровопотери. Краем глаза я увидела, как Эмиль прошёл мимо кухни, обернув бёдра полотенцем, и услышала, как он роется в шкафу в поисках одежды. Он вёл себя как дома. Как так вышло, что он сумел просочиться сюда, снова влезть мне под кожу? Последние полгода псу под хвост. Стоило от него бегать, если всё закончилось так. Сам он уже не уйдёт. Он вел себя так, словно это его дом, а я его жена. В общем, вел себя как обычно. Теперь у меня занято. Интересно, сегодня я буду спать одна или с ним? Оба варианта пугали одинаково.